телечка и практика От теоретических изысканий телечка перешла к практике. Происходило это так. Она вызвала братца Дамиану и предложила ему вместе с ней прогуляться туда, где растут тюльпаны. Ну нет, не к неверным, неверные ей незачем, а вот просто посмотреть на красивые цветы. Дамиану был, кроме прочего, магом-портальщиком, то есть мог без усилий, ну или почти без усилий, попасть в любую точку обитаемой вселенной. Правда, для гарантированного результата нужно было, чтобы он хоть раз в той точке побывал. А если нет, то и результата никто не гарантировал. Поэтому господин Фальку запретил кому-либо отправляться с ним, когда пошел возвращать в Фару госпожу Элизабетту. Мало ли что, очень уж велико расстояние, и в конечной точке никто никогда не бывал. Но все обошлось, и они попали со своим порталом весьма точно. Потом и сама Тилечка ходила туда в гости только очень уж много сил тратится при переходе, потом день или два спишь и не видишь вокруг себя никого и ничего. А тут просто сходить посмотреть на тюльпаны». Братец Демиану строго сказал, что нечего девице бродить по миру, где ни попадя, но что он готов помочь исследовательскому порыву. Правда, только в том случае, если означенная девица будет спокойна, как то у и положено, ждать его дома, а иначе он не будет убеждать ее сам». Он расскажет все отцу, а тот уж придумает, как сделать так, чтобы Тилечка не покидала предела Фару и не впуталась ни в какую историю. Тилечка повздыхала и согласилась. Она была девицей разумной и знала, что мир безопасным местом никак не является. Не только для девиц, но и для взрослых мужчин, магов и воинов. И Дамиану отправился куда-то сам. Он вернулся через три дня. Телечка уже устала беспокоиться и была готова идти сдаваться со своей авантюрой, если не самому господину Фальку, то хотя бы братцу Матео. Но Дамиано вернулся и притащил с собой тюльпаны. Цветок в горшке, цветущий, несколько луковиц на развод и несколько цветков засушенных. Сказал, что пришлось поубеждать и поторговаться, но кто бы он был, если бы ему нечего было предложить за какие-то луковицы цветов, пусть и красных. Телечка пришла в восторг. Цветок установила у себя в комнате, но иногда ходила с ним по дворцу. Он был красив и ярок, алый цвет лепестков так и притягивал к себе любой взгляд. А госпожа Элизабетта рассказала сказку про тюльпаны, точнее, про то, как редкие цветы продавали и покупали, и делали на этом, кто бы мог подумать, немалые состояния. Потом лепестки у тюльпана облетели и были положены между страниц книги сушиться. Луковицы же госпожа Элизабетта зарыла в землю в оранжерее, и все ждали, пока они проклюнутся. Дальше настала очередь гладиолусов. Ветку с крупными ярко-алыми цветами Дамиану притащил после недельного отсутствия. Луковиц в этот раз достать не удалось, только цветы. Сказки про гладиолус госпожа Элизабетта не знала, поэтому цветок тихо, мирно отцвел и увял. Откуда-то с востока Дамиану принес алые маки и рассказал, что из них готовят настойку, которая весьма полезна в медицинских манипуляциях. Далее к ботаническому сумасшествию стали подключаться и другие, Приятель телечки Галлиотто, ученик школы боевых магов в Ордене Луча, попросила содействия своего дядю, могущественного мага Раньеро, первого человека в Кайне, что на другой стороне полуострова. Тот прислал горшок с цветком, круглые бархатистые листья и пышная розетка небольших ярко-красных соцветий. Цветок оказался таким пахучим, что телечка выселила его из спальни. Госпожа Элизабетта определила его как пеларгонию очень порадовалась и разместила в оранжерее. Какие-то знакомцы братца Матео прислали прекрасное растение с крупными цветами, подобными лилии – амариллис. Тилечка уже была готова назвать самым прекрасным именно его. Но тут господину Фалько привезли с далекого востока горшок. Ну, положим, не только горшок. И тот гость просто приехал по своим делам. А горшок оказался при нем магическим образом. Но это был горшок с необыкновенным красным цветком. Он был похож на розу, но розой не являлся. О, гибискус! сказала госпожа Элизабетта и предрекла, что вырастет в большое дерево. Но наибольшее впечатление произвела посылка из другого света, тоже адресованная господину Фальку. У цветка ярко-алыми оказались не цветы, но листья. Точнее, сначала все они, и Тилечка, и господин фалько и Дамиано, и даже господин Астальдо заинтересовался, подумали, что это цветы, потому что нормальные зеленые листья на этой штуке тоже были. А потом пришла госпожа Элизабетта и сказала что это именно листья, потому что, смотрите внимательно, цветы вот, да-да, вот это маленькая и беленькое, так он и цветет. Господин Карло ворчал, что всех настигло ботаническое безумие, и дворец скоро превратится в джунгли. Он, конечно же, преувеличивал, но цветов и впрямь было много. Фиалки, бегонии, еще одна разновидность алой лилии, гиппиаструмы и антуриум, и кто-то там еще. Цикламен, петуния и колонхоя. Тилечка и представить себе не могла, что в мире столько красных цветов Более того, безумие оказалось заразным. Брат Джанфранко заказал и по его заказу изготовили торт с красивым красным цветком в Тилечке на 18 -летие. Названные братья надарили разнообразных красных цветов в виде украшений и один стеклянный подсвечник. Родной младший брат Вито, ученик ювелира, подарил чудесную подвеску в виде алой лилии. Тилечка поняла, что теперь аленькие цветочки будут сопровождать ее всю жизнь.